Шуркин холмик. Поднявшись по косогору, мы вышли на тракт. По обе стороны начались домики частного сектора. Во многих местах гравий уже вытаял, текли по колеям мутные струйки. Навстречу тяжело шагала лошадь, запряженная в сани. Полозья скрипели, попадая на гравий. В санях сидели бородатый дед и женщина, растерянно вытянув на отводы саней ноги в толстых валенках по-видимому, ехали издалека. Я раза два оглянулся на этих чудаков и увидел вдруг далеко позади Анюту. На ней был красный вязаный капор. Она шла явно за нами, но не приближалась к нам. Анюта не знала Баздрева-старшего, видела его первый раз, значит, кто-то ей про него уже рассказал. Зачем она-то увязалась? Ладно, подумал я, что же теперь, пусть идет. Потом улица кончилась. Тракт Нырнул в широкий лог, в котором единственной постройкой была будочка станции для подземной вентиляции. Огромная, зарешоченная труба гудела на весь лог, загоняя в шахту воздух. Тут только Баздарев обратил внимание на идущую следом одинокую девочку в красном капоре и понял, что это не случайная попутчица. Он спросил меня, кто такая. Это были его первые за всю длинную, тягостную для меня дорогу слова. Я даже слегка вздрогнул и пробормотал, что это, мол, Анюта, что мы... что она дружила с Шуркой. На выходе из лога, на взгорке, топорщился редкий сосняк, в перемешку с голенастым, изросшим в тесноте осинником. По взгорку этому вдоль леска лежало кладбище. Оно прирастало с другой, противоположной от города стороны, взбираясь все выше, к самому гребню. Так что волей-неволей надо было проходить его из конца в конец. Отдельно от общих рядов тянулся ровный, со стандартными пирамидками сварного железа, ряд могил. Здесь хоронили умерших отран в госпиталях города. Ряд этот заканчивался четырьмя или пятью свежевыкопанными ямами, заготовленными явно впрок. Из крайней из них взлетали лопаты земли, самих копальщиков уже не было видно. Меня, мальчишку, поразила простая в сущности мысль. Люди еще живут, может быть, даже ходят, щурятся на весеннее солнце, пишут или диктуют письма родным и близким, стонут ночами от боли, а могилы для них уже вырыты. Дико и нелепо, противоестественно. Шуркина могилка была как бы в подножии этого сурового ряда. Место, как я сейчас понимаю, хорошее, высокое. Угловатый холмик уже совсем вытаял из-под снега, да, кажется, его многое не успело нападать. По крайней мере, когда меня сюда после болезни приводила Анюта, снег только слегка испестрил землю, и на фанерном некрашенном конусе, на еловом венке, блестели ледяные продолговатые наросты. Я остановился, показал молча кивком головы. Вот. Баздарев тоже остановился, потом опустил мне руку на плечо, сжал, оттолкнув меня при этом. — Ладно, все. Теперь уйди. Подожди там, ниже. Я торопливо, растерянно зашагал назад, стараясь не оглядываться, пока не столкнулся с медленно, нерешительно шедшей навстречу Анютой. Она, кажется, что-то спросила. Я молчал. — Оглох, что ли? — она дернула меня за рукав. — Чего он тебе сказал? — Ничего, — буркнул я. «Нет, сказал, сказал. Ну, чтобы мы подождали. А еще? Ничего больше». Я угрюмо смотрел мимо Анюты. Плечо мое ныло. Точно Баздрев не оттолкнул меня слегка, а ударил. Помолчав, Анюта спросила. «Мы? Это значит и я? Ну а кто же еще? Отстань!» бугорки Анютиных бровей приподнялись. «Разве он меня знает?» Я не выдержал, оглянулся. Баздрев стоял без шапки, почти заслонив собой угловатый холмик, просто стоял и смотрел под ноги. И еще я, мальчишка, подумал тогда, что и в этом холмике, в нем особенно, тоже было что-то противоестественное, чудовищное по своей нелепости. С чем не мириться, ни даже не признавать, как реально свершившееся, нельзя. Но вот же, краснеют свежей глиной прямоугольники ям, Ждут своей неотвратимой дани, и стоит с обнаженной головой капитан, фронтовик, в мясорубке войны, переживший своего тринадцатилетнего сына. Конец повести